Меня кота вчера Это, котенка моего молния ее убила Это как это? Да я куртку застегивал, а он голову не успел убрать <сélок> <сélок> Маленький робот Спрашивает у мамы Мам А мам Мама Да, сынок А что мы Сегодня есть budem Я перепробовал много средств для мытья посуды, но выбрал одно. Жену. Быстрый официант устроился на работу милиционером. Его спрашивают. Ну все, как работать я на новом месте? Да. Зарплата нормальная, нет? Зарплата, конечно, поменьше будет. Но вот что мне нравится, так это то, что клиент всегда не прав. Как ты за день умудряешься натворить столько глупостей, а? А я встаю очень рано.